напомнил о себе телефон. «Пётр погиб, а нас соскучился», – недовольно проворчал крючко Он оказался прав. Звонил Орлов, который жаждал лицезреть их в своём кабинете. Недовольно вздыхая, опера зашагали в сторону генеральской приёмной. Пётр, который только что получил пару громовых раскатов от Министерства, сидел за столом и сам мрачнее грозовой тучи. впрочем,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 А что вы такие кислые, как будто уксуса напились? Жрать хотим, сурово известил его Кричко. Готовы даже уксуса напиться, чтобы червячок нас самих не загрыз. Так я тут при чем? Окончательно растерялся пётр разводя руками. Есть хотите, поешьте. У вас что, денег нет? У нас времени нет. И только потому, что стоит выкроет хоть какие-то минуты для обеда. А времени-то уже сколько?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 поэтому и пустили её в ход. А с Климом всё более-менее определённо. Игру он проработал от начала до конца. Об этом они могли знать. Ну, например, по особым, известным им контролькам на диске. И поэтому, не рискуя лишней оглаской, задействовали взрыватель. И он, как видите, сработал. «Ну ладно, парни, идите обедайте. А то на Стасу уж больно глядеть, весь извёлся». Миролюбиво заключил эту подзатянувшуюся беседу, радикально подобревший Петр. Через час, выйдя из кафе, расслабившийся Стас неспешно закурил и, щурясь на солнце, клонящееся к закату, провозгласил. «И жизнь хороша, и жить хорошо, особенно если хорошенько подкрепиться». «Полностью солидарен и с тобой, и с Маяковским, и с Винни-Пухом», – то на ему ответил Гуров.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 Все так же невозмутимо парировал Лев. Войдя в кабинет, Стас тотчас связался с техническим отделом. Услышанное повергло его в полное уныние. Продвинуться в расшифровке диска компьютерным мельцам не удалось ни на йоту. Кричко молча направился к двери. «Ты куда?» – удивленно окликнул его Гуров. «За пивом!» – с оттенком безнадежной удали уведомил Станислав, покосившись в его сторону. «Стоять! Кругом! На место шагом марш!» – скомандовал Лев, глядя ему вслед. «Не понял», – Стас недоуменно возрился в его сторону. «Я же проспорил. Вот выполняю условия пари. Чем тебя это не устраивает?» «В данный момент я пиво пить не буду, не до него. А если ты его купишь сейчас, к тому времени, когда будет до пива, оно пропадет, превратится в борду. Так что остынь.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 «А все равно тянет почитать», — откликнулась та. «А вы не запомнили, между какими страницами он был заложен?» «Надо посмотреть», — растерялась собеседница Гурова. «Сходу так и не припомню. Давайте я сейчас съезжу домой, книгу полистаю, поищу, а потом вам перезвоню. Вы согласны?» «Ты считаешь, что пацан не абы куда спрятал диск? И книга-ключ к его расшифровке?»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 Мы ведь договаривались, и уже не раз, — слушал он ее укоризненный голос, — что если задерживаешься на работе, обязательно меня предупреждаешь. В чем дело? Счастье мое, — смущенно вздыхая, Лев пытался найти наиболее убедительное объяснение происшедшему, и никак не мог их найти. Но закрутился с делами, завертелся. Кстати, сейчас ведь еще и не так поздно. К тому же, я как раз только собирался тебе позвонить. Стас свидетель.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 Одну Станиславу с трудом удалось свести к ничьей. Когда в кабинет оперов вторично прозвучала убийственная мат, победными бедными фанфарами зазвонил телефон Гурова. На связи был Петр. Ну что же, ребята, всех нас можно поздравить с успехом. Майор расколол таки шифр. И ты, Лёва, был абсолютно прав. Считал с диска ценную информацию. В общем, как ты и предполагал, на диске были записаны электронные адреса,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 Наконец проронил он. Особенно, если хоть как-то будут затронуты члены семей этих игроков. «Этот пункт, я думаю, во многом отпадает», — категорично заметил Гуров. «Игроки, как я понял, тоже подбирались не методом случайного тыка, а определенным критерием. Возьмем уже известных там Борзунина из Демьяновска и Курепова. Что между ними общего?»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 Другими словами, заключил Петр, есть предложение провернуть эту операцию под мою личную ответственность. И случись чего? У тебя есть предложение получше, едко прищурился Станислав. «Когда, по-вашему, может вынырнуть этот сайт?» – вместо ответа спросил Орлов. «В сказках нечисть всегда выходит на оперативный простор. В полночь». Лев посмотрел на часы. «Вот сейчас...»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 Гуров осторожно нажал на ручку, и тяжелая стальная дверь с тихим щелчком открылась. Он вошел в темную прихожую, ощущая некоторое внутреннее напряжение. напряжение.сё же нелегко было входить в роль домушника, до этого всю жизнь борясь с нарушениями закона. Клюив фонарик с синим светофильтром, Лев его узким призрачным лучом осветил прихожую. Тут были встроены стные шкафы для одежды и обуви,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 Почему? Вдруг у этих пожарников есть какая-то форма контроля за участниками игры? К тому же, мы их можем задержать лишь на очень короткое время. Ничего серьёзного, при всём желании мы им никак не инкриминируем. Успеем ли выявить и задержать за это время главаря? А если нет, и их выпустим, и он будет всё знать. Поэтому под видом грабежа пусть заберут компакт-диски, ну и всё такое прочее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 «Ты жить хочешь?» Придав голосу угрожающую хрипотцу, с типично блатной интонацией, грюмо спросил Гуров. «Да, конечно, да», – закивал тот. «Тогда не дергайся и не верещи. Кто-нибудь в квартире еще есть?» «Нет, нет, я живу один», – с трудом ворочая непослушным языком сообщил хозяин квартиры. «Бабки, побрякушки, сюда гони. И без фокусов. Замочу, если пикнешь».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 Это что ты за хрень там смотрел? Вроде не порнуха, а кряхтел, будто поймал отпадный кайф. Смущаясь и ежесть, Дантист поведал грабителю историю своего знакомства с братством бога огненной луны. Полгода назад в магазине электроники, где он выбирал комплектующие для своего компьютера, к нему подошел молодой человек. Завязался разговор. Говорили на самые разные темы, но больше всего о компьютерах.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 Но однажды к нему снова пришел Илья и сообщил, что он принят. Правда, пришлось на какой-то счет, названный Ильей, перечислить тысячу долларов в качестве вступительного взноса. И потом два раза в месяц на этот же счет перечислять по 250 баксов. Но это дало ему право поучаствовать в увлекательнейшей, порождающей бурю эмоций коллективной игре. Если бы вы только знали, как жду я этого дня. Прижимая руки к сердцу, повествовал дантист «Если бы вы могли ощутить хотя бы десятую долю того наслаждения, которое испытываю я». «Нихера себе наслаждение!» — скептически мыхнул Гуров. «Ты ж там настоящим мочиловым занимаешься!» «Вон, я ж видел, как чего-то там полил и слюни при этом пускал!» «Но это ведь всего лишь виртуальная игра! Там все условное, не настоящее!»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 не причинив ему вреда, поспешил заверить, что он и не помыслит обратиться в милицию.